Солнце, воздух и вода. «Дендрарии, аэрарии», — перечислял Игорь. «Озеро Рица и гора Изуверская», — дополнила Милка. верская сказал я. «Все осмотрим, ничего не пропустим. Затем мы приехали». «Вырежем самшитовые палки», — блестя глазами сказала Милка, «и будем ходить пешком». «Итак, достопримечательность первая», — объявил Игорь. Он достал из кармана путеводитель по Черноморскому побережью Кавказа и прочел. — Пляж, угу, угу, представляющим вечно зеленый город-парк, ага, протянулся на 30 километров вдоль моря. Прекрасные лечебные свойства, комфорт, всемирная слава. — Пройдем все 30 километров, — храбро сказала Милка. Мы вышли на один из 30 километров. По Синему морю плыли белые теплоходы. На всемирно известном пляже было тесно, как в троллейбусе. Мы быстро разделись, доплыли вольным стилем до буйка, вернулись обратно, полежали полторы минуты на животе, полторы на спине, полторы на правом боку, полторы на левом, и стали одеваться. — Ионы, ионы! — вдруг пробормотал, как заклинание сидящий рядом пятнистый мужчина, и повернулся к нам. — Что так скоро, молодые люди? — Так ведь опасно сразу, — ответила Милка. — Врачи не советуют? — Ерунда, — сказал мужчина, оторвал с живота большой лоскут кожи и бросил в набежавшую волну. — Я сам врач. — И ничего? — заинтересовался Игорь. — Ни черта, — сказал мужчина. — Все сравняется и зарубцуется. Приеду домой как подметка. Знакомые от зависти локти обкусают. Да вы б кругом. — Да, — завидливо протянул Игорь. — Нигерия. — Вот это парень! — ахнула Милка. — Вот это загар! Действительно, было на что посмотреть. По пляжу, лениво переступая через распростертые тела, шагал длинноногий красавец темно-коньячного цвета. Мы стыдливо покосились на свои бледные конечности. — Ну так что? — ухватился я за соломинку. — Значит, прямо в дендрарий? — Знаете, ребята, — сказал Игорь тоном плохо замаскировавшегося перебежчика, — вы идите. Вы меня не жалеете, я тут немного позагораю. — Мало, мало, — упрямо твердит Николай Константинович, так зовут нашего совратителя. — Мало купаетесь, молодые люди. Ионы, ионы, недооцениваете. Он берет папиросную коробку и углубляется в подсчеты. Дорога туда-обратно самолетом. Сколько здесь пробыть намерены? — Дней двадцать, — лениво говорит Милка и переворачивается на другой бок. На коробке появляется падающий столбик цифр, и оказывается, что при пятиразовом купании каждое погружение в море обходится нам по два рубля шестьдесят копеек. Чувствуете? Мы прочувствовали и поднажали. Через два дня Игорь побил рекорд. Каждое купание обошлось ему в шесть с половиной копеек. — Почти по себестоимости, — сказал Николай Константинович. Вечером нас трясло и ломало. Мы вылили друг на друга по флакону тройного одеколона. Не помогло. Морюшка наружу выходит, сказал квартирный хозяин и посоветовал водку. Выпили бутылку водки. Съели под два шашлыка. Помогло. Лечение вместе с одеколоном встало по три с полтиной. Все-таки экономия, сказала Милка. Я пользуюсь мазью для загара. Милка предпочитает от загара. Игорь употребляет детский крем с глицерином. Теперь, когда мы проходим по пляжу, новички восхищенно шепчут. — Вот это ребята! Конго! — Вообще нам повезло. Наш участок пляжа самый удобный. Игорь как-то сходил на соседний метров за 400, побыл там с полчаса и вернулся обратно. — Ну как? — спросили мы. — А ну его к черту! — Теснота, приткнуться негде, — сказал Игорь, отодвигая мою ногу, чтобы поставить собственную. Николай Константинович облизает чулком. — Шестая, — говорит он, трогая пальцем нежную кожицу. — Но ничего, семь шкур спущу, а загар домой привезу. Сегодня вдоль берега проезжал открытый туристский автобус. Экскурсанты сидели рядом, как детсадовцы, все в белых панамках. «Направо знаменитый пляж», — говорил им руководитель. «Протяженность вдоль моря тридцать километров. Комфорт, всемирная слава». Экскурсанты повернули головы направо и сонными глазами уставились в морскую даль. «Налево», — продолжал руководитель. «Знаменитый, приморский». Экскурсанты повернули головы налево. «Вот идиоты», — сказала Милка и пошла купаться за четыре копейки.